Глава двадцать Тишь. Как же замечательно на улице. Вокруг ни одного из тех мерзких типов, что норовили потрогать меня за плечика, приобнять. Фу. Поворачиваюсь к машине и тут же останавливаюсь, как вкопанная. Вот так сюрприз. Эшлин бежит следом. Никак желает помириться? А что? Поболтаем на парковке, не дать не взять мать и дочь. Очень мило. Хотя не знаю. Как-то странно девчонка на меня смотрит. Ну-ну, и что дальше? Эй, как ты? Справилась? Мы еще ни словом не перемолвились с бедной богатенькой девочкой с тех пор, как я прилетела с телом Джона. Точнее, не с телом. С прахом. Странно звучит. Да, все отлично. Эшлин скрещивает руки и стоит с непонятной ухмылкой. С плеча свисает дизайнерская сумка. Это я ей покупала. Знаешь, я действительно любила твоего папу. Больше жизни любила. Я всегда в твоем распоряжении. Делаю шаг навстречу. Он не хотел ехать в Теллурит, и ты об этом прекрасно знаешь, заявляет Эшлин. Папа боялся гор, планировал поужинать со мной в тот вечер. Зачем ты заставила его уехать? Ему нужно было сбежать ото всех, взять передышку. Ты не представляешь, под каким давлением он находился. Подготовка выхода на биржу отнимала у него все силы, а ведь была еще и ежедневная работа, которая тоже требовала внимания. Ладно, не буду грузить тебя взрослыми проблемами. Но все равно твой папа страшно нервничал. Ничего подобного. Он был счастлив. Ему нравилось продумывать публичное размещение акций до мелочей. «Кстати, после завершения процедуры отец планировал от тебя уйти». Девчонка подходит ближе. «Ты наверняка знала это, и поэтому что-то с ним сделала». «Только не драматизируй. Твой отец умер от сердечного приступа. Загляни в свидетельство о смерти. И не надо так со мной. В конце концов, я возглавляю ивент». «Только не переходить на крик!» Она отступает, мотая головой, а из зала выбегает Дженнифер. «У вас все в порядке, дамы?» произносит она, вклиниваясь между нами, словно обеспокоенный сторожевой пес. «Где твоя машина, милая?» кладет руку на плечо Эшлин. «Вон там», отвечает Таня, отрывая от меня взгляда. «Вам не пора, тишь?» намекает Дженнифер. «Да, действительно». «Слава Богу, все закончилось. Что нам еще предстоит вынести?» «Это ты про похороны?» — гневно бросает Эшлин. «Как будто я могла забыть о погребении. Про похороны помню. Завтра. Сама ведь планировала. Я про сегодняшний день. Мне сейчас нужно отъехать на одну встречу». Для вида смотрю на часы. «Никаких дел у меня нет». Посылаю Эшлин воздушный поцелуй. «Кушайте на здоровье». И, покачивая бедрами, направляюсь к машине. Взгляды обеих девушек пронзают меня, словно кинжалами. «Да ради Бога!» Торможу, оборачиваюсь и делаю им ручкой, но обе холодно смотрят в сторону. Солнце палит просто невыносимо. То ли дело в зале, где проходило прощание, окон нет, горит искусственное освещение — Бродят мрачные заплаканные гости. Полное впечатление, что на улице ночь. Сажусь за руль любимой серебристой ауди Джона. В салоне точно не меньше 70 градусов. Врубаю на полную мощь климат-контроль. И в нос бьет запах лосьона после бритья, навечно впитавшийся в кожаную обивку. Аура и любимые ароматы Джона до сих пор со мной. В животе вдруг возникает холодный комок. Неужели страх? Я решительно отмахиваюсь от дурного предчувствия. Никто, кроме мужа, не виноват в том, что случилось. Загруженность работой, высокогорье, резвая молодая жена, он просто не справился. Но ведь Джон сам всего этого хотел. Хотел меня, ну, какое-то время. И вот, пожалуйста, покойся с миром. Выезжаю с парковки и встраиваюсь в дорожный поток. Еду быстро, в честь Джона, хоть дорога и пролегает по узкой пригородной улочке. Лавирую между машинами. Джон всегда так делал. Наверное, уже хватит на нем зацикливаться. Надо двигаться вперед. Я улыбаюсь, пролетая на желтый свет, и еду дальше, прямо в оранжевый закат. Есть в этом что-то поэтичное. День закончен. «Приятно сознавать, что возвращаешься домой». Еще одна церемония. И здравствуй, новая жизнь!» «Я так надеялась, что буду счастлива, став миссис Джон Нельсон». Представляла себя молодой версией Кейт, этакой хипстер-мамой для Эшлин. А муж, значит, пытался вильнуть хвостом. Пора создавать себя заново. «Стану лидером не хуже Кейт». «Включаю радио». «Ага». Любимая волна Джона, классический рок. Большинство композиций написаны еще до моего рождения. Переключаюсь на современные хиты. Прошлое пусть остается в прошлом. За раздумьями не замечаю, как оказываюсь на подъездной дорожке к дому. Словно по волшебству открывается дверь гаража. Нынешние технологии — это что-то. У нас так называемый «умный дом». Не могу удержаться от смеха, произнося это выражение. Я не раз подразнивала Джона, когда он установил умную систему. Пять дней работы обошлись нам в десятки тысяч долларов. Рассматривая техников, снующих по комнатам, я тогда пошутила. Так и вижу наш дом в университетской шапочке с кисточкой и робе с дипломом о высшем образовании, красующимся под медным водостоком. Всегда нервирует, когда слышу о высшем образовании. Каждый считает, что без диплома ты никто. Чем больше ученых степеней, тем больше преимуществ. Куча народу платит большие деньги, чтобы определить детишек в лучшие школы. Кто-то заходит с заднего хода, делает пожертвования, зарабатывает пропуск в виде именной таблички на учебном корпусе. Другие заходят через боковую дверку, Это я о коррупции. Я кривыми дорожками никогда не шла. Ни возможностей, ни намерений таких не было. У меня есть диплом об общем образовании. Что еще нужно? Посмотрите, каких высот я достигла. Милая, неверно говорить, что наш дом образованный. Я бы сказал, современный. Его технологии всегда защитят себя, если меня нет дома. Джон крепко обнял меня. «Ага, понятно, что ему сейчас нужно. Все сделаю, чтобы оградить тебя от неприятностей, детка. Ты хочешь сказать, дом оградит?» Сострила я, выскальзывая из объятий мужа. «Пойдем-ка наверх, покажу кое-что». В первое время после свадьбы его по большей части интересовал секс. А что он мог поделать? «Я совершенно неотразима?» Нажимаю кнопку, и тяжелая дверь гаража опускается, прежде чем я вхожу в дом. Звучит сигнал охранной системы, напоминает. «Отключи меня». Ввожу код, однако сигнализация верещит еще сильнее. Мои пальцы судорожно бегают по клавиатуре, нащупывая нужные клавиши. Дату рождения Джона. «Спокойно, тише. Делаю глубокий вдох и нажимаю по очереди. «Ноль». 5, 1, 7, звездочка Сигнализация затыкается, и механический голос произносит. Снято с охраны. День выдался долгим, но я уже дома. На миг на душе становится легче, и тут же радость омрачается привычным ожиданием. А где же Джон? Почему не сидит за барной стойкой? Меня ждут лишь грязные тарелки, оставшиеся после завтрака. Как швырнула их в спешке в мойку, так и лежат. Невольно вспоминаю другую мойку, треснутую в застарелых пятнах с кольцом ржавчины вокруг слива. У раковины спиной ко мне стоит мама, столешница заставлена немытой посудой. Мне то ли семь, то ли восемь лет. Я стою рядом, хочу вызваться помочь. Вот только чем? У мамы бывают хорошие дни, и тогда она весела, Сыплет шутками. В такие дни знаю точно, она меня любит. Бывают и плохие дни, и тогда все наоборот. Что принесет сегодняшний день? Мама оборачивается, замечает меня, и я вздрагиваю. «Терри Джейн, какого чёрта ты тут делаешь? Напугала меня до смерти». У мамы в руках грязная деревянная лопатка. Не успеваю опомниться, как получаю сильный удар по голой ноге. На бедре тут же вспухает зловещий рубец. «Не путайся под ногами! Вон отсюда!» Перепуганная внезапным нападением, я застываю на месте, прижавшись спиной к кухонному шкафу. Глаза застилают слезы, и мамино лицо расплывается. Еще удар лопаткой. Теперь по плечу, и я опрометью выбегаю из кухни. Сегодня плохой день. Судорожно трясу головой. Хватит себя жалеть. Прошлое осталось в прошлом. Хватаю телефон и набираю номер приходящей уборщицы. Пусть разберется в этом бардаке. Джона она любила, будет рада и мне подсобить. Наверное, будет. Мы как-то поругались с ней с месяц назад, но что было, то сплыло. Куда она денется? Деньги всем нужны. «Соня?» Изображаю искренней радушие. «Привет, миссис Нельсон!» вздыхает она в трубку. «Мне очень нужно, чтобы вы прибрались в доме. И чем скорее, тем лучше». «Ничего не выйдет, миссис Нельсон. Помните, я же взяла расчет». Еще один тяжелый вздох. «Ну какой расчет, Соня? Мы поспорили, вы ушли на нервах. Вы мне так нужны, особенно теперь, когда нет Джона». «Сожалею о вашей утрате». Грустный вздох. «Ага, колеблется. Мне больше не к кому обратиться. Пожалуйста. Завтра похороны, а у меня дома феерический кавардак». Провожу пальцем по столешнице. Неграмма пыли, зато посуда в мойке. Ненавижу эту грязную гору. «Хорошо, миссис Нельсон. Завтра последний раз. Договорились?» Отлично, спасибо вам. Я, скорее всего, буду на похоронах. Сможете зайти без меня. Чек вышлю почтой. Я знаю, кот. Пожалуйста, оставьте оплату наличными. Триста долларов. Смотри-ка, не доверяет. Договорились. Да, и не забудьте погладить постельное белье. На другом конце провода воцаряется тишина. Соня, только не переходить на крик. Грациас. Повесила трубку. Ишь, какие мы чувствительные. Никто не смеет так себя со мной вести. Земля круглая.